Глава 7. Это было давно, лет 6 назад. Вверху над нашей квартирой была фотография. Хозяин её, холостой угорелый француз, с которым я иногда встречалась на лестнице, вздумал воспользоваться правами соседа и как-то однажды явился с вопросом: "Не может ли он мне чем служить?" Я оглядела его с головы до ног и отвечала, что мне нужны карточки. Но карточки, разумеется, тут был лишь предлог. Он был красив и молод, и мы сказали друг другу глазами совсем не то. Знакомство наше перешло скоро в интимные отношения. Живя почти рядом, мы виделись часто. Он забавлял меня своей болтовнёй. После обеда, когда У него кончался приём, я приходила к нему, и чтобы не мешать, сидела в его лаборатории. Сначала мне это было трудно, потому что там пахло разного рода снадобьями, без которых в его ремесле нельзя обойтись. Но любопытство быть посвящённой в тайны этого ремесла оказалось сильнее первофращения. Мало помалу я так привыкла к запаху, что иногда из шалости Или когда его помощник был слишком занят, сама помогала ему. Первый раз, когда я на это отважилась и засучив рукава, принялась за дело, он очень смеялся чему-то, но не сказал чему. Я думала, моему неумению, потому что действительно я принялась за дело очень неловко и перепортила почти всё, что мне было поручено. Но оказалось другое. Не успела я кончить, смотрю, руки мои вплоть до локтей каких-то рыжих, сизом отливом пятнах. Я так и ахнула. Боже мой, что это? А он хохочет. Ничего, вымой я к умывальнику, мыть. Не тут-то было. Проклятые пятна только ещё яснее выступили. В ужасе я протянула к нему обе руки. Он кинулся передо мной на колени. "Жюли, говорит, прости. Я пошутил. Я сейчас тебе это отмою". Схватил меня за руки, накапал чего-то из пузырька, который стоял тут же на полке. Потёр И в самом деле пятна одно за другим исчезли. Тогда он объяснил мне, откуда они и чем отмываются, прибавив, что это последнее средство яд, с которым следует обращаться весьма осторожно, чтоб не попало в рот или под кожу, если на коже есть что-нибудь: ранка или царапина. Но я так обрадовалась, что руки мои вспотели, и так усердно занялась мытьём, что едва обратила внимание на эти слова. Несколько дней после этого я не решалась дотронуться ни до одной посуды. Но мало-помалу мой страх прошёл, и шалость и любопытство вместе с желанием выучиться хоть раз в своей жизни чему-нибудь путному Оворачились, и я принялась опять за дело. Та часть его, которую мне доверяли, была не трудна. К концу недели я знала её уже настолько, чтобы не портить больше вещей и не пачкаться так безобразно, как это случилось при первом опыте. А небольшие пятна на пальцах, от которых даже и мой француз, щеголявший ужасно своими ногтями, не мог уберечься, Более не пугали меня с тех пор, как я выучилась сама их выводить. Случалось однако, что в лаборатории, где окна всегда были завешены и работа шла при свечах, чего-нибудь не досмотришь. Тогда надо было бежать наверх и всегда самому, потому что он не решался давить мне своего состава. Это мне надоело. Я сказала себе, что обойдусь без его позволения. Я знала уже на перечёт все его снадобья, так что могла отыскать их сама, когда они были нужны. Некоторые стояли в лаборатории на полках и на полу, но главный запас хранился в чулане, куда я имела свободный доступ. Состав, которым мы отмывали пятна, был тоже там, в сухой, кусочками молочно-белого цвета. Когда он нужен был, Я убрали немного и разводили в воде. Но разведённый он скоро портился, поэтому я приготовила маленький пузырёк и первый раз, когда попала в чулан, насыпала его полный. Они ничего не заметили, а я не утратила и двадцатой доли украденного. Таким образом, эта вещь почти целиком осталась в моих руках. Но я не знала ещё её опасных свойств. Раз воротясь домой от моего француза, я посмотрела в зеркало и заметила у себя над губами пятнышко. Это был след от сквока камня. Но как он сюда попал? Я понять не могла. Должно быть, брызгнуло или я дотронулась чем-нибудь до лица. Я выбила это, растворив тут же в воде. маленькую щепотку из моего запаса. Но должно быть попало в рот, потому что обыкновенно слабый запах горького миндаля на этот раз показался мне очень сильным. И во рту я почувствовала какой-то приторный жгучий вкус. Это немножко меня встревожило. Я выплюнула, выполоскала сейчас же рот и умыла лицо. стою, утираюсь, и вдруг ни с того, ни с сего пошатнулась. Тогда только я заметила, что мне как-то не по себе, и что я уж с минуту только и делаю, что глотаю или выплёвываю слюну. При этом какое-то странное чувство слабости, которое доходило почти до дурноты. Хочу идти, ноги дрожат и подкашиваются. Шатаясь, я добрала до постели и позвонила. Вошла моя няня. "Няня, говорю, мне что-то очень нехорошо. Пошли скорее за Карлом Фёдоровичем". Карл Фёдорович приехал к ночи. Это был доктор Маман, старик, который знал меня с детства. И за что-то всегда очень жаловало. Когда он приехал, я была уже почти здорова, но ноги ещё не держали. Он долго меня допрашивал, и узнав, в чём я отмывала губы, я сочинила ему, что будто я это сделала наверху, в лаборатории. Значительно покачал головой. Какое дурачество, произнёс он. Знаете ли, чем вы рисковали? Ещё немного, и вы бы меня никогда не дождались. Вы могли умереть через четверть часа, через 5 минут, мгновенно. Ну а теперь, спросил я немного испуганно. Теперь? отвечал он со смешкой. Благодарите Бога, вы счастливо миновали беды. и он велел мне выпить рюмку вина. С тех пор я перестала употреблять это средство, как слишком опасное, но уничтожить его не решилась. Напротив, я берегла его как талисман и иногда разглядывала с каким-то ребяческим любопытством, не чуждым страха. и тайного уважения я словно предчувствовала что талисман этот может когда-нибудь сослужить недругую службу и он сослужил